Глава 33. Шли годы, но я никогда не забывала о м и л л и Я перестала пить и курить травку. Окончила школу, мы с Дэном вместе уехали в колледж. Мои родители очень гордились мною в те дни. Иногда это меня пугало. Я всегда хотела их внимания, чтобы они переживали за меня так же, как переживали за Кевина. Но я путала жалость с любовью. Кевин нуждался в родителях, и они были рядом, отдавая ему тепло и заботу. Я думала, что хочу такого же отношения, пока не получила их жалость, их сочувствие, их украдкой брошенные обеспокоенные взгляды. Вот только я не была слабой, не была сломлена. Я была сильной и успешной, и не потому, что прошла через столько испытаний, а потому что я такая и есть». Они никогда этого не понимали. По их мнению, я ходила по краю пропасти. Порой я уставала играть эту роль, изображать ту, которой меня считали Дэн и мои родители. Однако выбора не было. Я так долго жила во лжи, что разучилась жить по правде. Однажды еще в колледже, приехав погостить к родителям, мы с Дэном столкнулись в продуктовом магазине «Смилли». В ее тележке сидела малышка. Так странно было видеть её повзрослевшей, мамашей с ребёнком, покупающей продукты. Она ещё не произнесла ни слова, а я уже поняла, что она до сих пор с м е ч е м Это было ясно по исхудавшему телу, по испуганно бегающим глазам. Вдруг м е ч внезапно появится и застигнет её за беседой с нами. На щеке у Милли было небольшое пятно, похожее на сходящий синяк. Мы отошли в сторону — и я предложила сходить куда-нибудь попить кофе или пообедать. После небольшого колебания Милли согласилась встретиться со мной в кафе в первой половине дня, пока её дочь будет в детском саду. Когда она пришла на следующее утро, на её руке темнел свежий синяк. Я увидела его, когда она поднесла чашку с кофе к губам, и рука соскользнула вниз. Я отвела глаза, стараясь не показать, что заметила. Милли осталась такой, какой я ее и помнила. Манящая, притягательная и в то же время уклончивая, осторожная в словах. Мы говорили о пустяках, о погоде, о старых знакомых, о прошлом. Каждый раз, когда я пыталась спросить о ее нынешней жизни, Митче или материнстве, она уводила разговор в сторону, меняла тему. Вообще-то мне и не требовались ее откровения, и без них все было ясно. Бледные щеки, сальные, давно не мытые волосы и синие круги вокруг глаз говорили сами за себя. Я видела, как она натягивала рукава, скрывая синяки, как, не переставая, дрожали ее руки, как она то и дело облизывала пересохшие губы, как она вскидывалась каждый раз, когда за стойкой бара включали кофемолку или кто-то громко смеялся. Наконец, я не выдержала. — Зачем ты терпишь? «Почему не уйдёшь от него?» «Боже, ты совсем не изменилась!» У неё вырвался невесёлый смешок. «По-прежнему суёшься в чужие дела!» «Милли, прости меня за то, что я наделала тогда!» Она покачала головой. «Всё в прошлом, Уитт!» «А сейчас лучше у вас с Митчем!» Милли посмотрела в окно. «Как тебе сказать?» «И да, и нет!» «Он такой же вспыльчивый!» Но, в общем-то, всё хорошо. Она поёрзала на с т о л е обняла себя за плечи. Я знала, что больше ничего не добьюсь от неё. Она ни о чём не расскажет, во всяком случае мне. Пока мы сидели в кафе, я пыталась представить, могла ли наша жизнь сложиться иначе. Что, если бы я не пыталась разозлить меча и заставить его ударить меня? Не наглоталась бы таблеток. Остались бы мы подругами. Может, её отношения с м е ч е м сошли бы на нет сами собой? И победила бы я, а не м е ч Теперь уже не узнать. В следующий раз я увидела Милли, когда мы с Дэном были уже женаты. Примерно в это время я и забеременела. Перед Рождеством мы на несколько дней приехали в гости к моим родителям и столкнулись с Милли и м е ч е м в торговом центре. Встреча вышла не слишком приятной. Мы вели натужную беседу ни о чём. Сколько лет их маленькой дочке, они так и живут в этом городе, чем занимаются, и с их стороны, когда мы поженились, как поживаем, учимся или уже работаем. Было больно общаться с Милли вот так, как просто знакомые. Во время разговора Мич не сводил с меня подозрительного взгляда. Прошло столько лет. Сейчас между нами лежала пропасть. И все же я не была готова окончательно расстаться с Милли, хотя и следовало бы. Мы с Дэном планировали завести детей, купить дом, взрослые заботы взрослых людей. Милли не вписывалась в эти планы. Она была лишь частью моего прошлого, небольшим эпизодом биографии. Но и убеждая себя в этом, я понимала, что лгу. Она играла огромную роль в моей жизни. Кардинально изменила меня. Возможно, в своем воображении я все несколько преувеличивала. Что мы значили друг для друга. Мы были очень близки, а потом в один миг исчезли из жизни друг друга. Думаю, еще одна уединенная встреча нам была просто необходима. Прощальная вечеринка, если хотите. Поэтому ночью, пока Дэн крепко спал в моей детской спальне родительского дома, Я тайком улизнула и отправилась к Милли. Я была потрясена, узнав, что она живёт с м и ч е м в той же самой квартире, которую он когда-то делил с Грегом. Как же так получилось, что жизнь Милли застыла на месте, в то время как моя на всех парах мчалась вперёд. Дэн спал крепко. «И из пушки не разбудишь». И никогда не вставал по ночам. Поэтому я не волновалась, что меня застукают. Вернусь домой рано утром... Он даже не узнает. Приехав к ним, я с радостью отметила, что квартира выглядит совсем не так, как в моей памяти. Милли внесла в интерьер собственные штрихи. Картины с цветами на стенах, семейные фотографии, свежий букет на журнальном столике, розовый плед на диване. А главное, здесь было чисто. Чувствовалась женская рука. Мич мне явно не обрадовался. Зато Милли просияла. Он посидел с нами немного, задумчивая мрачная тень в углу, а потом, к счастью, наконец-то пошел спать. И мы с Милли просидели всю ночь за разговорами в гостиной. Она подливала себе дешевую водку, а я выкурила пару сигарет, хотя давным-давно бросила, все как в старые добрые времена. Даже то, что Милли была по-прежнему скрытна. Я понимала, что ей приходится следить за своими словами. Меч вполне мог подслушивать. Я тоже старалась не задавать лишних вопросов. Покидая их дом, я искренне думала, что увижу Милли последний раз в жизни. Крепко обняла ее и прошептала на ухо, что всегда приду ей на помощь, если понадобится. Она не ответила, только сверкнула глазами. И я пошла, понимая, что она никогда ко мне не обратится. Я уже почти дошла до своей машины — когда из тени вышел Дэн. Задохнувшись от неожиданности, я спросила, какого черта он здесь делает. Взгляд д е н а скользнул мимо меня к квартире, из которой я вышла, и он сказал, «Я больше не могу тебе верить». И я не сумела его убедить, что не спала с м и ч е м Он считал, что м и ч и был тем самым бывшим, которого я не в силах забыть. Без конца твердил, что всегда знал, м о ё сердце принадлежит другому. Всегда чувствовал, что между нами стоит кто-то еще, даже когда мы были вдвоем. Он не слишком-то ошибался. Часть моей души принадлежала другому человеку, хотя и не тому, на кого он думал».